Глава 42. Январь 1949 года. Албания. Влёра, отель Иллирия. Проснувшись утром, подполковник не только не обнаружил у себя в номере самой графини, но и ничего такого, что напоминало бы о пребывании в нём женщины, о курке, как и салфетки, которыми снимала Окурки, как и салфетки, которыми снимала помаду, а она унесла с собой пепельницу некурящего постояльца этого номера, старательно промыла полотенце, которым пользовалась, замочила, небрежно выжала и столь же небрежно по-мужски забросила на трубу, прямо у душевого распылителя. Что же, признал контразвечик Уходила эта бестия так же профессионально, как и преподавала тебе уроки студенческого секса. Упрекнуть её не в чём. Правда, тут же вспомнил об обещанной ему встрече с германцем Шварцвальдом и признал, что с оценкой явно поторопился. Он уже облачился в мундир, когда в дверь негромко постучали, и возникнув в её проёме, лейтенант Ланевский доложил, что графиня ждёт его внизу в ресторане. Дмитрий представил себе выражение лица Анны, уже напомажанного, благопристойного, и едва слышно простонав, покачал головой, словно хотел отрешиться от какого-то убийственного видения. Передайте фон Жерми, что завтракать и обедать я намерен на кресле. И вообще, хватит соблазнять меня прелестями ресторанно-заграничной жизни. Это ваше право, господин подполковник. Однако графиня настоятельно просит вас разделить с ней этот скромный недолгий завтрак, после которого или даже во время которого вас ожидает встреча. Конечно, графиня подарила ему прекрасную ночь, однако Гайдук принадлежал к тому типу мужчин, которые предпочитали утром не встречаться с женщинами, одаривавшими их подобными любовными бреднями. Именно поэтому он никогда не оставался ночевать у случайных женщин, и точно так же никогда без самых крайних обстоятельств не оставлял женщин в своей холостяцкой квартире. Однако ни к воспоминаниям, ни кжимам нению фон Жерми прибегать не стало. Она окинула его спокойным деловым взглядом жены, провожающей мужа на торжественное мероприятие, признала, что выглядит он вполне пристойно, и только тогда пригласила подполковника к столу, на котором уже стояли яичница с ветчиной, бутерброды с брынзой и большие кувшиноподобные чашки с чаем. Впрочем, подполковник сразу же обратил внимание, что расположенный в своеобразной нише стол их накрыт на три персоны, причём свою порцию яичницы графиня уже доедала. А лейтенант уселся за столиком у входа. Только не вздумайте интересоваться моим самочувствием и бисером рассыпать комплименты, сухо предупредила графиня, и как же она напоминала в эти минуты Анастасию. Как всегда, я чувствую себя превосходно, и тему нашей вчерашней встречи будем считать исчерпанной. Как прикажете, графиня, с вежливостью клерка на услужении склонил голову Гайдук. И не поясните, тут же одёрнула его Анна. Просто вживаюсь в западноевропейский этикет. Только не в Албании это делается. Вводить вас в высший свет мы начнём во время следующей встречи, и скорее всего в Женеве или Париже. Гайдук грустновато ухмыльнулся. Интересно, как она себе представляет моё появление в Женеве или в Париже? Когда и в качестве кого? Видно, совсем уж с дипломатилась и оборжуазилась наша фон Жерми, забыла, с кем сидит за столом и каким ветром меня занесло в эту самую влёру. Помните наш вчерашний разговор о человеке, которому очень не терпится пообщаться с вами? Кажется, припоминаю, медленно растягивал слова подполковник, демонстративно осматривая при этом стены, потолок, соседний пустующий столик. Мои люди проверили, Подслушивающих устройств обнаружено не было, успокоила его Анна. Да, албанская контрразведка технически пока ещё не настолько хорошо оснащена, чтобы речь ведь идёт не об албанской контрразведке, как вы понимаете, госпожа фон Жерми. Как я понимаю, задумчиво согласилась с ним Анна. Он майор, и зовут его Генрих Шварцвальд, барон фон Шварцвальд. Возможно, он и в самом деле майор. Вот только имя его вызывает сомнение. Забыв о стараниях своих парней и собственном заверении, Анна тоже обвела взглядом стены и приложила к губам указательный палец, дескать, оборони фон Шмидт ни слова. Сегодня Генрих намекнул, что вы встречались с ним в начале войны, что же касается его настоящего имени, то барон сам назовёт его, когда сочтёт это необходимым. Важно, чтобы сам Многозначительно постучала ногтком по столешнице. Гайдук криво ухмыльнулся и кивнул. Условия игры обеими высокими сторонами были оговорены и одобрены. Неужели кто-то из чудом уцелевших пленных немецких офицеров, диверсантов или разведчиков, которых мне приходилось не только допрашивать, но и отлавливать и дальше пытался темнить флотский чекист? Графиня закурила и внимательно просверлила взглядом глаза подполковника. Дмитрий только потому и сумел выдержать этот психологический натиск, что не отводя глаз, буквально набросился на еду. Вряд ли этот иссесовец из бывших пленных, по роду службы в Красном кресте, мне приходилось встречаться со многими пленными или вернувшимися из плена. У тех особая лагерная психология, да и вообще психика, как правило, разрушена. Нет, на бывшего пленного лагерника барон фон Шварцвальд не похож, решительно заключила графиня. Это не он вчера оказался за рулём машины, в которой мы с лейтенантом добирались сюда. Он, естественно. Почему же не предупредили? Гайдук поймал себя на том, что они с Анной разговаривают так, словно бы не прошлой, ни вообще каких-либо других романтических ночей у них не случалось. А ведь когда-то в юности ему казалось, что ночь, проведённая в одной постели с женщиной это навсегда, что это узы крепче закса и венчания. Какая наивность! Во-первых, возразила Анна. Мне и в голову не приходило, что в последнюю минуту Шварцвальд может занять место водителя, с которым, кстати, я уже немного была знакома. Во-вторых, для меня важно было, чтобы вы присмотрелись друг к другу. Вдруг барон фон Шварцвальд поймёт, что ошибся, или же наоборот, убедится в своей правоте и вспомнит всё, что ему хотелось бы вспомнить, и тут же откроется вам И какие же грезы дней прошедших гложут вашего майора, Анна? По моим предположениям, шпионские. Уверена, что барон попытается вербовать вас, используя все методы подкупа и шантажа. Точно так же уверена, что все эти страсти вам ни к чему». Она вдруг наклонилась, вспахала грудяшками скатерть и только тогда почти шепотом спросила, «Вы ведь не намерены оставаться здесь?» точнее уходить в одну из западных стран. А вы допускали и такой вариант? Во вполне, это мой принцип. Исходите из того, что в этой жизни может случиться всё что угодно. Так вынамеренный, как это принято говорить в России, уходить на запад. Нет, конечно. И встречный вопрос: почему вас это интересует? Не только потому, что как можно чаще хотелось бы видеть вас рядом с собой. Просто я хочу знать ваше истинное настроение, ни в коем случае не склоняя вас при этом к измене. А вот каковы истинные намерения барона фон Шварцвальда, этого я и сама толком не знаю, хотя и догадываюсь. Хотелось бы наконец увидеть вашего легендарного барона. Едва он произнёс это, как Швицэр открыл дверь, и в зале появился мужчина средних лет одетый в строгий костюм тройку, в котором он так же мало смахивал на офицера контрразведки, как и на водителя такси. А вот и барон фон Шварцвальд с почти искренней улыбкой тоном управительницы дома, представляющей входящих гостей, произнесла Анна. Что же касается ваших планов и намерений, подполковник, то мы ещё вернёмся к ним в более подходящей обстановке.